Глава 18. Навстречу буре. Вскоре после возвращения Озерова отношения Наэлы к астронавтам изменились. Веселая, говорливая венерянка вдруг без всякой к тому причины стала сдержанной, молчаливой. Она избегала оставаться наедине с астронавтами, уклонялась от прогулок с ними. Сергей недоумевал. Не заболела ли она? – спрашивал он себя. Может быть мы, сами того не ведая, заразили ее какой-нибудь земной болезнью? Дня через три сама Наэлла объяснила Сергею причину своей отчужденности. Оказывается, ее приревновал Туюан. Он категорически запретил ей встречаться с астронавтами. С этим она еще бы могла примириться. Туюан считался ее женихом и имел моральное право на контроль за ее поведением. Однако позже выяснилось, что не только ревность к Сергею заставляла Туюана коситься на астронавтов. Чистолюбивый Туюан хотел заручиться поддержкой Наэлы для того, чтобы завладеть Сириусом и использовать его для своих личных корыстолюбивых целей. Туюан убеждал Инсена и некоторых других ученых в том, что астронавтов нельзя отпускать на Землю. След за Сириусом на Венеру прилетят другие советские космические корабли. А это неминуемо приведет к брожению среди аэров, недовольных теперешним общественным строем в стране. «Он настаивал, — говорила с негодованием Наэла, — чтобы вас изолировали и сослали на отдаленный остров. Он так ненавидит вас, что грозится расправиться с вами сам». Я боюсь, как бы он не организовал воздушные или уличные катастрофы. У него есть сторонники, слеповерящие и беззаветно преданные ему. Их немного, но они готовы пойти на все. В них есть что-то звериное, фанатическое. Они ни перед чем не остановятся. Если мне удастся узнать их планы, я, конечно, предупрежу вас. О замыслах Туюана Сергей рассказал Борису Федоровичу и Олегу. «Подлец этот Туюан!» – сказал Озеров и с возмущенным видом зашагал по комнате. После потрясений, испытанных в Ямурии, он стал спыльчивым и легко терял самообладание. «Стране угрожают Ямуры, каждый день может начаться война, а он устраивает заговоры. Может, его подкупил Силициус?» «Неизвестно, подкуплен он или нет, но в диктаторы этот чистолюбец метит», – проговорил Олег. Ишь до чего додумался. Сириус хочет захватить. Не выйдет. Сорвется. У них, по-видимому, есть недовольные, если они трех человек испугались, заметил Сергей. Боятся, как бы мы у них революцию не устроили. Напрасные опасения. Если горючее накопилось, то пожары без нас вспыхнет. Социализма навязывать им силой оружия не станем. «Жаль на Элу, тихо, словно размышляя вслух, прошептал Борис Федорович. «Она славная девушка, а этот тип фанатик и негодяй». «Я уже говорил ей об этом. Сергей имел в виду разговор, происшедший между ним и на Элой в горах». «Ну и что?» – спросил Озеров. Обиделась на меня и стала его всячески защищать. Ослепленное чувство мне иначе». Принимает черное за белое. Это странная черта, свойственная многим честным женщинам. Когда прозреет, будет уже поздно. Брак с этим авантюристом не даст ей счастья. Хватит о Венерянах, остановил друзей Олег. Поговорим лучше о себе. Что делать нам? Как отвести угрозу? Астронавты долго не ложились спать. Они до поздней ночи обсуждали сложившуюся обстановку и намечали линию своего поведения в отношении на Эллы и инсена. Небольшой шарик влетел в окно и, подскакивая с мелодичным звоном, покатился к кровати. Сергей приподнял с подушки голову и прислушался. Ему показалось, что в саду, в который выходило окно комнаты, кто-то ходит, похрустывая гравием. Осторожно, стараясь не разбудить Озерова и Олега, Сергей оделся и подошел к окну. Внизу за кустом стояла Наэлла, Она знаками дала понять Сергею, чтобы он немедленно спустился в сад. Догадавшись, что венерянка хочет сообщить ему что-то важное, Сергей не стал медлить. Ноэлла ждала Сергея метром двадцати от дома, за раскидистым кустом, усеянным белыми зонтичными соцветиями. Светлое кремовое платье делало ее трудно различимой на фоне растительности такого же оттенка. На побледневшем, осунувшемся лице венерянки светились большие печальные глаза. Разбудить Сергея ночью Наэллу принудило стремительное развитие событий. Она узнала, что перед рассветом, когда сон особенно крепок, Туюан собирается с группой своих сторонников напасть на астронавтов и убить их, поставив тем самым правительство перед свершившимся фактом. Вы должны немедленно покинуть АОН, сказала Наэла. Пока руководители примут эффективные меры для вашей защиты, то выполнит свой план. Вам надо временно укрыться на острове Тета. Сириус цел. Как мы доберемся до острова? Спросил Сергей. На моем Сингу, ответила Наэла. Она помолчала и, настороженно посмотрев по сторонам, добавила. Я договорилась с начальником аэропорта, «Он мой друг. Световой пароль, две красные вспышки. Когда будете пролетать над портом, дважды включите носовые фонари. Синго спрятан возле пальмовой рощи. Идти туда надо так». Наэла объяснила, по какой тропинке надо идти от дома к роще, чтобы избежать нежелательных встреч. И что надо сказать, если по дороге кто-нибудь окликнет аэронавтов. «Я сделала все, что смогла», – закончила она. «Будите своих и спешите». Опасность близка. Нельзя терять времени. Только быстрота может спасти вас. Наэла приподнялась на цыпочках, обхватила руками Сергея за шею и силой прижала к себе, поцеловала и исчезла в кустах. Сергей ущипнул себя. Не спит ли он? Не пригрезилось ли ему все это? Нет. Он в большом тенистом саду, окружающем виллу венерянского ученого. За высокой фигурной оградой в воде морского залива отражаются огни пригорода. В отдалении прозрачные купола живописных мраморных дворцов Ааона над ними вспыхивают и переливаются зыбкие волны искусственного сияния, пронизываемые зеленоватыми лучами. Побег астронавтов, подготовленный Наэллой и ее друзьями, удался. Все произошло так, как было намечено. Тайный, никем не охраняемый ход вывел их капушки пальмовой рощи. Здесь трое жителей земли отыскали извилистую тропинку, уходившую в глубину бабуковых зарослей, а в гуще последних – поляну с замаскированным на ней авиэлем. Окраска Сингу не отличалась от цвета папоротников. Машину освободили от набросанных на нее ветвей и выкатили на открытое место – Кабина оказалась не по росту людей, но астронавты ухитрились втиснуться в нее и усесться на маленькие низенькие сиденья. Сергей, успевший хорошо познакомиться с устройством венерянских летательных аппаратов, включил двигатель и Авиэль, бесшумно взмахивая крыльями, полетел над вершинами деревьев. Пересек на небольшой высоте горловину залива и, описав пологую дугу, оказался над аэропортом. Дважды вспыхнули рубиновые фонарики на носу машины, условный знак для начальника караула. В ответ внизу мигнуло что-то алое. Вспыхнуло два раза и погасло. Путь к Сириусу был свободен. Сергей, набирая высоту и скорость, повел Синго в сторону острова Тета. Первые часы полета прошли спокойно. Моторы работали без перебоев. Синго, смахивая крыльями, летел над пенистыми гребнями, бегущими куда-то к югу. Ветер был попутный, это позволило машине развить большую скорость. И все же Сергей с тревогой посматривал на приборы. Стрелки их сдрагивали, температура и давление воздуха то падали, то резко повышались. Состояние атмосферы не предвещало добра. За время своего пребывания на Венере астронавты успели убедиться, что воздушная оболочка ее никогда не бывает спокойной. Солнечные лучи и потоки наэлектризованных частиц, пронизывающие воздушные слои, то и дело порождали ураганные ветры, сильные ливни, мощные магнитные бури. Иногда дожди продолжались 5-6 дней подряд. Нередки были ливни, во время которых выпадало больше осадков, чем в дождливом Батуми за год. С гор бурно текли ревущие потоки, реки вздувались, выходили из берегов, мчали к морю огромные деревья, вырванные с корнями. Скорость ветра зачастую превышала 100 метров в секунду. В бурную погоду даже самые мощные и надежные воздушные лайнеры «Венерян» не в состоянии были совершать регулярных рейсов. Летчики избегали единоборства со стихиями, совершали посадку в ближайшем аэропорту. Сегодня... Судя по многим грозным признакам, природа Венеры готовила нечто небывалое. Ее стихия словно собралась показать астронавтам всю свою первозданную мощь. Облачность была многоярусная. Одни тучи мчались с севера на юг, как бы силясь нагнать Сингу, другие проносились над ними с запада на восток. Изредка в просветах и окнах мелькали звезды, Или показывался серпик Меркурия, бросающего яркие белые лучи. Земли не было видно, она еще не взошла. В половине пятого, когда до острова оставалось около часа пути, ветер внезапно утих. Казалось, какой-то гигант вдруг перекрыл задвижкой путь воздушным потоком. Наступило зловещее затишье. Стрелка барометра, вздрогнув, стала пятиться. Давление стремительно падало. Надвигался шторм. «Держитесь, друзья», — сказал Сергей, крепче сжимая рукоятки. «Сейчас будет свистопляска. Стихии пошли в атаку». Вдали что-то вспыхивало, мигало. Вспышки сопровождались глухими раскатами грома. Сингу летел навстречу грозе. Дул порывистый южный постепенно крепнущий ветер. Сергей попытался обойти тучу стороной, но, убедившись, что грозовой фронт тянется на сотни километров, снова повернул машину на юг. Гроза быстро приближалась. Синяя громада туч росла на глазах. Она вспухала, заполняя причудливыми зловещими клубами пространство. Весь горизонт озаряли голубоватые белые молнии. Вспышки освещали тучи изнутри. Огненные стрелы, надломившись, вонзались в море. На гребнях волн плясали отсветы. Ветер усиливался. Валы поднимались все выше. У основания туч возник чудовищный отросток, похожий на хобот слона, и начал раскачиваться, словно примеряясь, где удобнее утолить жажду. Образовался еще один крутящийся столб и, загнувшись от непосильной тяжести, побежал куда-то влево. Сингл вздрагивал, как испуганная птица, Порывы ветра швыряли его из стороны в сторону. Воздушные ямы принуждали падать, а восходящие потоки увлекали вверх. Тонкие стенки кабины вибрировали, ветер на разные голоса завывал среди оттяжек и стоек. А впереди, там, где был остров Тета, разгоралась багровое зарево. К небу бил огненный фонтан, соперничая яркостью со вспышками молний. Очевидно, двухгорбая гора, пробудившись, вновь извергала расплавленную магму, выплевывала из кратера камни и пепел. Астронавты встревоженно переглядывались. Природа воздвигала на их пути почти непреодолимые преграды. Встречный ветер снижал скорость машины, а горючее было на исходе. Еще 2-3 часа такого полета и двигатели замрут. Синго станет игрушкой бури. Ветер перевернет его и швырнет в океан, напоминающий кипящий котел. «Неужели нам, совершившим межпланетный прыжок, – думал Сергей, – предстоит стать добычей венерозавров или морских змей? И надо же было именно сегодня разразиться этой чудовищной грозе. Могла бы и до завтра подождать». «Попробуй обойти грозу сверху», – предложил Олег, когда Сергей обратился к нему за советом. «Какой потолок у Сингу?» Но Элла говорила, что они не поднимаются выше 80 километров. В верхних слоях ядовитые газы. Оденем маски. А холод выдержим? Сергей посмотрел на спутников. Все были легко одеты, в особенности Борис Федорович, с трудом переносивший жару. «Набирай высоту», – сказал Озеров. «Обо мне не беспокойся, не замерзну». Подкожный жир не даст мне превратиться в сосульку. Болтанка хуже мороза. Все внутренности наизнанку выворачивает, наверху, несомненно, тише. Иного выхода нет, заметил Олег. Напрями к нам не пробиться. Ураган исковеркает Сингу. Сергей потянул на себя рукоятку. сингу стал стремительно набирать высоту. В кабине похолодало. Дождь сменился градом. Дышать стало трудно. Астронавты одели маски и набросили на себя все из одежды, что успели захватить с собой. Через гребень грозового фронта удалось перевалить только на высоте 8 километров. Несколько раз в непосредственной близости от Синго, точно стремясь поразить его, сверкали молнии, оглушая нестерпимым треском. Выступающие части машины светились за заострений на крыльях и усиков антенны, делающий аппарат похожим на насекомое, стекали голубоватые огоньки. В тучах, под действием сильных электрических полей, то и дело возникали шаровые молнии. Светящиеся газовые клубки медленно проплывали мимо прозрачных стенок кабины. Высокая наэлектризованность атмосферы, резкие колебания давления, волны холода и тепла, Усиливающаяся болтанка все это дурно сказалось на самочувствии астронавтов. Их бросало то в холод, то в жар, губы побелели, дыхание стало прерывистым, сердце билось учащенно. Пришлось принять таблетки, регулирующие деятельность нервной системы и обмен веществ в организме. Препарат начал действие немедленно. Выделение тепла в коже и подкожной клетчатке увеличилось. Озноб прошел. Много раз, во время полета, много раз во время полета и пребывания на Венере астронавты с признательностью думали о советских биохимиках, врачах, изобретателях, снабдивших их универсальными катализаторами, пищевыми концентратами, эликсирами бодрости, прототивными устройствами для дыхания и многими другими остроумными приспособлениями, сделавшими возможным длительное пребывание в непривычных для людей земных условиях. Сегодня они еще раз мысленно от всей души поблагодарили врачей-земляков.